Глава 16. Куся, что ты вообще понимаешь? Мой муж легко и просто с людьми не расстается. Он не любит терять людей и старается продолжать общение с ними. Вот так он устроен. Ему все интересны, и он находит для них время. К моему неудовольствию, офис Бори Кириллова располагался в доме номер один по улице Рубинштейна, а мы живем в доме три. Поэтому, хоть у Ильи и Бори больше не стало совместного бизнеса, они встречались каждый день. Как в песне поется... Лишь бы день начинался и кончался тобой. Борис Кириллов пил всегда, и когда он работал с Юрием Мироновичем, которого я уважала и до него, и сейчас. Илья утром выезжает на работу, а Боря его уже встречает на углу Рубинштейна и Невского, как парень, который ждет свою девушку. Он затаскивал его в кафе напротив, и помимо утреннего кофе в ход шел и коньячок, и виски. А Илюша, конечно же, с удовольствием поддерживал своего другана. Он даже всегда сам оплачивал эти утренние возлияния, так как у Бори денег никогда не было. Я, спрятав свою гордость, не всегда, но часто шла за Ильей и забирала его из кафе. «Поезжай на работу, дорогой муж. Деньги надо зарабатывать, а не время коту под хвост пускать». Боря на меня не обижался. По-пьяному целовал мои руки, говорил, что больше никогда он моего мужа не собьет с пути истинного. А на завтра все повторялось. Меня вся эта история безумно мучила. Мне было стыдно. Я боялась, что мои родители узнают, как у нас начинается утро. Илья все-таки особенный, и с обычными мерками к нему подходить нельзя. Что-то его гложет, раз он так себя ведет. А вот что? Иногда и вечернее возвращение с работы заканчивалось выпивкой у Бори в офисе. Я старалась встречать мужа. Он всегда звонил, что едет домой, и я бегом бежала на угол, чтобы его перехватить. Вчера я пережила панический ужас. Илья мне не позвонил заранее, чтобы я его не изловила. Я все равно пошла его встречать. Подхожу к углу и вижу его уже выходящего от Бори. Смотрю, как он с невидящими глазами идет не в сторону дома, а прямиком выходит на Невский проспект. Перебегает половину дороги, встает на разделительную полосу и начинает регулировать движение. Машины со свистом проносятся мимо. Я стою на углу и реву. Думаю, вот сейчас кто-нибудь его собьет. Когда поток машин замедлился перед красным светофором, я побежала, схватила Илью и потащила его на тротуар. Машины сигналили, и нас объезжали. Я его с трудом приволокла домой. Там Ольга его раздела, мы с ней посмотрели друг на друга, и я не выдержала ее взгляд, отвернулась. — Но чем твой муж отличается от меня? — было написано у Ольги в глазах. — Нет, Илья отличался. От выпивки он становился не слабым, как Ольга, а сильным. — Нет, я не права. Он становился не сильным, как ему казалось, а агрессивным. Все недовольство, какое в нем копилось, он изливал наружу. Да, все пьяницы похожи друг на друга. Здесь, Ольга, ты права. Утром Илья признался, что он сначала пил виски, а потом попробовал богемный абсент, в состав которого входит каннабис. Тоже мне, живой напарник, любительница абсента с картины Пабло Пикассо. Ты не на Монмартре. Куся, что ты вообще понимаешь? Я не просто тупо напился, а находился в возвышенной стадии опьянения. Я погрузился в мир фантазий. Это фантазии стоять посередине Невского проспекта и регулировать движение? Это галлюцинации. Я находился в объятиях зеленой феи. Примечание. Зеленая фея. Очень крепкий коктейль. Одним из его ингредиентов является абсент. Конец примечания. Еще случались пьяные стычки с боленными сотрудниками, которые иногда переходили в бои без правил. Илье здорово от них доставалось, Он был один против двоих-троих здоровых мужиков. Но ему все это очень нравилось. Он играл своими мускулами и радовался, что может постоять за себя, навалять этим чемпионам по рукопашному бою. Мне он рассказывал, как он дал левой, потом правой, короче, вел себя как молодой бойцовый петух. Мало того, что он защищался, он и сам нападал. И вот однажды Илье так досталось, что у него оказались сломаны два ребра. И на мое возмущение Илья гордо заявил, что в пятак он им зарядил ничуть не ниже, чем на хорошо. Слава богу, это был завершающий аккорд в отношениях с Борей. Между нами нарастал холодок отчуждения. Мы стали постоянно разговаривать на повышенных тонах. Мы так привыкли кричать друг на друга, что уже сами не замечали этого. У маечки в гостях был ее одноклассник Стас. Они сидели у нее в комнате. И я совсем забыла, что мы не одни в квартире. Илья пришел с работы. Мне показалось, что он выпивший. Я стала ему выговаривать, и он сорвался, доказывал, что я все придумала. «Ты больная? Тебе уже все мерещится?» «У тебя глаза стеклянные, и рожа у тебя красная!» «Я устал, я целый день разруливал непростую ситуацию, а ты лезешь ко мне с глупостями!» И это все срывалось в крик. Я орала, что я с ним разведусь, он кричал в ответ «И пожалуйста!» Потом Илья развернулся, хлопнул дверью и ушел, а я пошла в спальню плакать. Через некоторое время в дверь спальни поскреблись, зашла Майя. «Мам, ну что вы все ругаетесь?» Стас сказал, что меня очень жалеет, раз мои родители разводятся. «А Стас был у тебя? Он все слышал?» «Ну да. Это мы уже привыкли, что вы ненормальные, а чужие люди думают, что вы действительно разводитесь». «А вдруг это правда?» «Ой, мам, не смеши меня. Вы никогда не разведетесь, потому что жить друг без друга не можете». Я начала уставать от наших напряженных отношений. А что делать дальше, я не знала. Я его любила, ох, как любила, и сдавать позиции не собиралась и вечером ласково подкатывала к мужу. «Ты понимаешь, что деградируешь. Я требую, чтобы ты перестал пить, иначе вся твоя жизнь пойдет под откос. Не лезь ко мне! Чего тебе не хватает? Живешь нормально и живи дальше!» «Я не могу смотреть, как ты спиваешься. Тогда из армии мы тебя зря забрали. Может оказаться, что все наши усилия впустую. Не нравится? Найди себе другого. А из армии я правильно ушел». Я там начал загнивать, и к этому моменту бы уже совсем сгнил. И был бы не Илья, а Труха. А сейчас ты что? Расцветаешь? Да, что? Не так разве? Живем мы на порядок лучше всех моих сослуживцев и однокашников. У тебя есть все. И плюс к этому пьющий муж. Терпи. Это издержки деловой жизни. Да, были издержки хирургической жизни. Ты гасил стресс в рюмке. А теперь что ты гасишь? А теперь стресс от бизнеса. Ты же видишь результаты, а как они достигаются, ты не знаешь. Тебе вынь дополож да результат на стол. А чего мне это стоит, ты даже не догадываешься. Если тебе тяжело, то не надо так напрягаться. У нас все есть, остановись. Нет, Куся, здесь вход рубль, а выход два. Остановиться я не могу. Что же ты ведешь себя как извозчик? Ты же интеллигентный человек. У тебя хорошая, добрая душа. Добро, Куся, должно быть с кулаками». Сегодня неожиданно ко мне в сад пришел Дмитрий из Комитета защиты мира. Я снова обратил внимание, что он милый молодой человек, но очечки его поблескивали как-то недобро. «Инга, здравствуй!» Он сразу стал общаться на «ты», как бы показывая, что он свой и заслуживает моего доверия. «Дима, что вдруг так, без звонка?» «А я от Галины Сергеевны. Она предлагает тебе, чтобы наша девушка Вера, которая занимается документами, помогла и тебе». Она может к тебе прийти с анкетами, прямо на месте с народом пообщаться и все оформить. Ой, спасибо, конечно, но я уже решила этот вопрос. Ты меня так удачно набил в фонд мира, и я с двумя кирами договорилась. А Верочка уже здесь, рядом, она к тебе зайдет познакомиться. Хорошо, всегда, всем рады. Дима выскользнул из кабинета, помахав мне рукой, и у меня создалось впечатление, что его и не было. Я его представила этаким бестелесным существом, влетел и вылетел. Через полчаса приходит девушка Вера, развощекая, с прозрачной кожей, со светлыми волосами. Они облаком, похожим на пух, покрывают ее голову и плечи. Ладошки маленькие. Когда мы поздоровались за руку, то ее ладонь утонула в моей. «Ой, я наслышана о вашем саде. Мне бы хотелось устроить к вам свою дочку». «У вас уже есть ребенок? Вы такая юная. Сколько годочков вашей дочке? Три года, но она очень развитая девочка, самостоятельная». «Несомненно, мы ее возьмем. Приводите. А сейчас я вас накормлю обедом. Не возражаете?» «С удовольствием». И мы с ней отправились в столовую. У нас кухня всегда готовила два меню — взрослое и детское. Верочка, а иначе ее и не назовешь, только уменьшительно ласкательно уплетала за обе щеки и нахваливала, что все очень вкусно. Она рассказывала о себе, как она благодарна Галине Сергеевне за то, что та взяла ее к себе на работу, несмотря на маленького ребенка с болезнями а, следовательно, с больничными листами. И Верочка была вся такая возвышенная, медовая, и слова все такие приторные, что я себе в чай даже не положила сахар. Рот как будто был заполнен сиропом из патоки. Мы договорились, что прямо завтра она приведет свою дочку. У нее даже медкарта для сада была оформлена. Вечером дома я рассказал Илье о Диме и Вере. «Все, Куся, к тебе приставили соглядатая. Теперь думай, что будешь говорить там у себя». Думаешь, Вера Ищейка и будет у нас все вынюхивать? Конечно, вне всяких сомнений. А, ну и пусть, мне нечего скрывать. Вот именно, помыслы твоей чисты и душа твоя, как прозрачный кристалл. О, как возвышенно! И любить я тебя сейчас буду исключительно целомудренно. В субботу Илья меня потащил навстречу камчадалов. Я с почтением отнеслась к этому мероприятию. Меня не было с Ильей на Камчатке, о которой он вспоминал трепетно, с теплом и гордостью. Мне хотелось отдать дань этой части его жизни. Встреча 182-й отдельной бригады подводных лодок состоялась в клубе подводников имени Маринеско на Кондратьевском проспекте. Возле входа стояла рубка подводной лодки 641-го проекта, на которой Илья проплавал 4 года. Около макета все встречались и фотографировались. Настроение у Ильи было приподнятое. А как же? Вокруг родные лица, с которыми он много лет бороздил моря и океаны, а потом лечил их. Встретили Илью приветливо, особенно женщины. Они бросались ему на шею, целовали, потом замечали меня и как-то оценивающе меня оглядывали. Я уже отвыкла от того, что Илья является вожделенным объектом всех дам. Так было в Северодвинске. А в Петербурге я этого явно не наблюдала или просто не знала. И я четко увидела, что Илья для камчатских женщин до сих пор остается их неосуществленной мечтой об интересном и сильном мужчине. Почему так? Наверное, потому что мужья рядом были такие привычные а образ Ильи, тогда холостого мужчины, представал перед ними в ореоле романтизма, мужественности и лихой молодости. «Илья, вокруг тебя снова вьются женщины». «Да брось ты!» Я напоминаю им о молодости. Тогда они были молодые, красивые, желанные. Они с интересом смотрят на меня, прямо сверлят взглядом. «А как же? Им интересно узнать, что же это за женщина, которая захомутала их несбывшуюся мечту». Первые минуты встречи сопровождались бесконечными «А помнишь? А помнишь, какие шторма были в феврале в Тихом океане, когда рубка ложилась на волну? А помнишь, как мы выходили в атаку на американский авианосец? А помнишь, Илья, как у нас у всех была аллергия от свежей печени трески, и ты уговорил командира выдать нам по 100 граммов спирта для десенсибилизации? А мы и слова такого не знали, но горячо поддерживали твое лечение». А помнишь, как ты оперировал в море матроса с аппендицитом на столе в кают-компании, а старпом, который должен был поливать тебе руки спиртом для дезинфекции, набрался в хлам? И это бесконечное «а помнишь» продолжалось стихийно, пока не сели за стол. А там это продолжилось в тостах. Илья был счастлив, он чувствовал себя тем молодым доктором, который так достойно, честно нес службу на флоте. Илья шумно себя вел, громко болтал в воодушевлении и с энтузиазмом, но только до тех пор, пока любые его попытки перевести разговор на тему «Кто и что делает сейчас?» не натыкались на молчаливое сопротивление. Люди опускали глаза и делали вид, что вопросы обращены не к ним. «Складывается впечатление, что современной жизни для моих служивцев как бы не существует», шепнул он мне расстроенно. «Я думал, им будет интересно, чем я сейчас занимаюсь, а нет. Кажется, что жизнь для них остановилась на службе на Камчатке» подтвердила я. Оживление снова наступало, когда обсуждали, кто из детей пошел по стопам родителей и кто из них где служит. Все попытки Ильи заинтересовать их какими-то историями из жизни бизнес-сообщества натыкались на глухую стену непонимания. Я увидела, что настроение у Ильи падает. И хотя никто не хотел его обидеть, все равно проскальзывала нотка, что власть в стране захватили дерьмократы, которые разрушили великую страну. И основной рефрен звучал так. У России есть только два союзника — армия и флот, и все, что происходит сейчас, — это плохо и неправильно. Ну что, как им объяснить, что путь от тоталитаризма к демократии тернист и сразу ничего не получается? Илья огорячился и больно тыкал меня пальцем в коленку. Даже не делай попытку, не превращай чудесный вечер в встречи в политические дебаты, и не делай мне дырку в колени. Я гладил его по спине, желая успокоить. Но будущее страны именно в демократическом пути развития. Илья не хотел успокаиваться. От недовольства он даже перестал пить и отодвинул рюмку. Я-то знаю и согласна с тобой. Надо было уводить его домой. Когда мы ехали домой, в машине Илья продолжал раздраженно рассуждать. Досада сквозила во всех его словах. Ну что ж это такое? Все натыкается на глухую стену нежелания пустить современность в свой внутренний мир. Но если они все остаются обитателями нашего прошлого, хорошего прошлого, что ты так переживаешь? Ты был радостный вначале, а сейчас едешь мрачнее тучи. Мое общение с моими камчедалами имеет прекрасное прошлое, но не имеет никакого настоящего и будущего. Мы пошли разными дорогами. Мне обидно. Мы помолчали, потом Илья встрепенулся. А как тебе рассказ Толи Евдокимова про нашего флагманского рэпа? Рэп — это что? «Рэп — это радиоэлектронное противодействие». Толя рассказал, что встретил адмирала Беца в Москве. «Нет, я не слышала. Вы, наверное, в сторонке об этом поговорили. Расскажи мне». Он его увидел в военной поликлинике. Они вместе пришли лечить зубы. На вопрос ли: «Как жизнь, товарищ адмирал?» Тот ответил, что адмиралом он был на Камчатке, а здесь, в Москве, каждая домохозяйка в магазине толкает его авоськой. Толя дал мне номер телефона Валентина Ивановича. «Дай-ка я ему позвоню». Илья включил громкую связь. Долго шли длинные гудки. Потом мы услышали голос адмирала. Илья был настолько возбужден, что у него даже голос срывался от волнения. Как же слышит обожаемый голос? «Приветствую вас, товарищ адмирал. Илья Лаевский на связи». «Илья, рад слышать. В каком ты сейчас звании?» «Полковник в отставке, товарищ адмирал. Толя Евдокимов дал мне ваш телефон. С вашего разрешения хочу задать вам вопрос. Как вы, дорогой мой?» Да ну Илюша, хочу обратно к нам туда, на Камчатку. Рад был служить под вашим командованием, адмирал Бец. Нет больше Беца. Есть ходячий манекен в адмиральской форме. Слышал я про войски. Раньше жена ко мне обращалась на вы. Теперь она и дочь только указания мне раздают. Валя, надо сделать то или это. Папа, так не делай, надо по-другому. Товарищ адмирал, всегда готов выполнять ваши распоряжения. Илья, ты дерзай. «Ты боевой офицер! Иди вперед с честью, не оглядывайся назад!» Дома или я долго сидел один на кухне, что было несколько необычно. Он не любил одиночество. Все всегда у него на показ, за что я его часто корила. И вдруг такой погруженный в себя, молчаливый. Я долго его ждала в спальне, а потом не выдержала и пошла за ним. «Налей кофейку и сама попей со мной». «А, да, ты кофе не любишь. Попей чаю». «Я ничего не хочу. Пошли спать». «Кофе дай» пока я водки не попросил. «Хорошо. Что тебя так ложит? «Жизнь — жестокая штука». «Нет, не сама жизнь, а ее окончание. В конце сложно смириться с тем, что уже силы не те, возможности не те. Это ты же по грустишь». «Ну что ж, он накомандовался в своей длинной адмиральской жизни. Продолжает он жить в байках, которые ты так талантливо рассказываешь». «Понял. Ты у меня философ. Ладно, пошли спать». Впервые за нашу совместную жизнь Илья не стал заниматься со мной любовью, а засунул голову под подушку и затих. Кажется, он уснул сразу.